Глава 54. Неприятные истории По дороге домой Гурни было держим идеей, что надо срочно ехать в Палм Бич и поговорить с Болстоном, чтобы наконец докопаться до дна этой чертовой истории. На его охраняла армия адвокатов и пиарщиков, так что едва ли магнат был расположен к откровенной беседе о трупе в морозилке. На подъезде к маленькой деревне Масгрейв он остановился у магазина Стюартс, чтобы купить кофе. Был почти три часа, и Гурни испытывал кофеиновый голод. Когда он возвращался к машине с большим бумажным стаканом, зазвонил мобильный. «Ну, как тебе новая загадка, старичок?» — спросил Хардвик. «Загадка старая, подсказки новые». «У тебя, поди, уже есть парочка свежих инсайтов?» «У меня есть одно назойливое желание, только не пойму, с какой стороны подойти». «Ты чего, про Болстона думаешь? Ха, так он тебе и раскрыл картишки». «Но это ключ к разгадке, Джек. Надо понять, как этот ключ повернуть». «Значит, думаешь, что все дороги ведут к Болстону?» «Я ничего пока не думаю. Не хватает данных. Зачем бы ему убивать Джиллиан, например?» И тем не менее он сейчас наш единственный ключ, потому что он понятно кто, понятно чем занимается и понятно где его искать, в отличие от Флориса, который считай призрак. «Ладно, Шерлок, держи в курсе, если тебя что-нибудь осенит. Но вообще-то я не за этим звонил. Тут поступила информация про карналу. «Клайн говорит, что они на самом деле не шмотки продают». Хардвик крякнул. О, это вершина айсберга». А скорее даже труба на крыше психушки. Мы так и не знаем, чем конкретно занимается карнала, но зато кое-что нарыли нас Кардов. Надо сказать им, палец в рот не клади. Подожди секунду, сказал Горни, снял крышку с бумажного стакана и сделал глоток. Продолжай. Картину пришлось собирать по кусочкам. В общем, еще до переезда в штаты Скарды работали на Сардинии. Это остров такой в Италии. А в Италии три разных правоохранительных ведомства, и у каждого своя бюрократия до специфика. Есть Интерпол, у которого есть доступ к их базам, но не ко всем. Ну и еще я узнал всякое от знакомого Интерполовца, чисто по дружбе. Но это так, на уровне слухов, не по бумагам. Короче, у меня в итоге куча разрозненной информации, и кое-что повторяется, а кое-что друг другу противоречит. Так что явно не всему можно верить. И черт знает, как разобраться, что к чему. Гурни молча пережидал преамбулу. Словом, сейчас Скарды — крупные международные инвесторы. Вкладываются в отели, казино, в производителей дорогущих, яхты и всякое такое. Однако бабло на инвестиции они берут из совсем другого бизнеса. Теневой, конечно. И именно. Скарды — теневые короли во всех смыслах. За всю историю семейки был всего один арест за какое-то дикое нападение лет десять тому назад. И то обвинение не вынесли. То есть юридически на них нет ничего. Ходят слухи, что они специализируются на проститутках класса ультралюкс. Сексуальное рабство, экстремальное садо маза, съемка порнухи и шантаж. При этом у них якобы очень крутые юристы, которые моментально пресекают любую попытку осветить их деятельность в прессе в критическом ключе. «Даже их фотографий нигде нет». «Ты же говоришь, кого-то задержали за нападение. Должен быть файл с фотографией». «Он загадочно исчез. И никаких жалоб на них, никаких свидетелей». «Люди, которые что-то знают или о чем-то догадываются, и которые при этом потенциально готовы что-то кому-то сказать, равно как и люди, которым скарды попадались в поле зрения в неприглядном виде». Все эти люди почему-то не отличаются живучестью. Стоило кому-нибудь упомянуть Скардов в каком-нибудь интервью, даже анонимно, как человек в считанные дни исчезал со всех радаров. У Скардов одна единственная реакция на проблемы — сравнять все с Землей, безо всякой там рефлексии насчет поломных судеб. Вот мой знакомый Интерполец, например, рассказывал, как 10 лет назад Джотто Скард, предполагаемый глава семьи, обиделся на одного израильского воротила в сфере недвижимости. Они подписывали сделку в Тель-Авивском клубе. Джотта сделал вид, что согласен на условия воротилы, попрощался, вышел на улицу, заблокировал вход и сжег клуб к чертям. Воротила погиб, а вместе с ним еще 52 ни в чем не повинных человека. И никто не пытался как-то проникнуть в их организацию? Нет. Почему? А никакой организации не существует в привычном нам смысле. Как это? Скарды — это скарды, семья. К ним невозможно просочиться, можно только родиться с скардом или выйти замуж за Скарда. Но я что-то не знаю среди наших копов барышень под прикрытием, готовых породниться с кланом серийных убийц. А клан большой? На удивление, нет. Из старшего поколения в живых только Джотто Скард. Было еще двое братьев, кажется, он сам их и убил, хотя прямым текстом этого никто не говорит. У Джота трое сыновей, сколько им лет и все ли они живы, неизвестно. И тем более неизвестно, где они находятся. Но поскольку бизнес они ведут по всему миру, то предполагается, что сыновья базируются в разных ключевых для бизнеса странах. Стой, но разве на них никто не работает? Кто-то же должен заниматься, например, безопасностью. Говорят, они сами решают все проблемы. Причем эффективно и молниеносно. По слухам, на руках Скардов кровь более двухсот человек, которые каким-то образом мешали семейному бизнесу. И Это не считая жертв массового сожжения в Тель-Авиве. Какие милые люди. Так, но если у Джота трое сыновей, значит, была еще и жена. А, да, Тирана Магдалена. Единственный член гадюшника Скардов, о котором хоть что-то достоверно известно. «Кроме того, она единственная, кто по-крупному мешал Джотта и при этом умудрился выжить». «И как же она умудрилась?» «Она была дочерью главы албанского мафиозного клана. Точнее, она ею и осталась. Ей сейчас шестьдесят с чем-то, и она жива, но обитает в психушке для социально опасных. Ее албанскому дону Карлеоне около девяноста. Что интересно, Джотта не боится этого дона». утверждают, что решение не убивать жену было принято из сугубо практических соображений. Не хотелось тратить время и деньги на резню с албанцами, которые явились бы мстить за ее смерть. Откуда ты все это знаешь? А я ничего не знаю. Это все слухи, со слов друга-на интерполовца Может, вообще все это гон. Но каков сюжет? Ты только что сказал, что про жену Джотта что-то все-таки известно. Причем ты сказал достоверно. «Я хотел это оставить на сладкое».